Эразм Дарвин, 1731-1802 годы. Ученый, естествоиспытатель и поэт дед Чарльза Дарвина. Свои научные и философские взгляды, близкие к деизму, он изложил в поэмах «Ботанический сад» 1789-1791 годы и «Храм природы или происхождение общества» 1803 год. Поэмы эти написаны в жанре просветительской ученой поэзии XVIII века. «Храм природы или происхождение общества» песня первая «Происхождение жизни» Отрывок «Бессмертная любовь» Во тьме предвечной, расправив крылья с нежностью сердечной, Ты над хаосом рейла, творя. Яйцо всемирной ночи ты согрела, И в нем природа юная созрела, И ей дивилась первая заря. Весь мир объемля лаской неизменной, Да в строе и связь метущейся вселенной — То в поясе сребристом из планет С престола солнца льешь ты миру свет, То на крылах эфирных ниже реешь И грудь земли лучом весны лелеешь. Ты капли-капли льнуть велишь другой, Ты с атомом скрепляешь атом тесно, Пол к полу, к духу дух влечешь чудесно, Услышь, богиня, песнь мою, Воспой ее сама румяными устами, Ее золотыми запиши стрелами, Чтоб с нежностью и чтицы, и чтицы От строк моих не отрывали взора, Чтоб белоснежных пальчиков концы Страницы перелистывали скоро. Пусть красота воздаст За весь мой труд, и песнь мою пусть юноши поют. Перевод Николая Александровича Холодковского Холодковский Николай Александрович, 1858-1921 годы. Профессор зоологии и сравнительной анатомии Петербургской военно-медицинской академии и поэт-переводчик. Наиболее известен его перевод Фауста Гёте, удостоенный Пушкинской премии Академии наук в 1917 году и не утративший своего значения и поныне. Блок назвал этот перевод «блестящей и необыкновенно почтенной работой, написанной на том русском языке, на каком теперь уже писать несколько разучились». 1920 год. Холодковский также перевел поэму «Потерянный рай» Мильтона, «Храм природы» Эразма Дарвина, стихотворения Гёте, Шиллера, Байрона и других.